Глава 31. «Змеи обитают в джунглях, вот где им самое место. Тем более такие змеи. Я поначалу решил, что вижу питона или удава, но нет. Судя по раскраске и разинутой пасти, нечто ядовитое. И да, в своих жизнях я насмотрелся на разных гадов, больших и малых, опасных и не очень, но узнать, кто передо мной не смог». Змея была длинная, но ее толщина не превышала человеческую руку. Тварь разрубили в двух местах. Постель была заляпана кровью и слизью. Капли забрызгали стены, лампу и частично подоконник. Даже на потолок немного попало. И на зеркало, встроенное в дверцу шкафа. «Восстановили события?» — поинтересовался я. Ответ уже маячил на горизонте. «Если сложить все три куска змеи воедино, да еще взвесить эту тварь на весах, думаю, масса будет сопоставима со взрослым человеком. Мужчиной или женщиной это уже не суть». «В общих чертах», — неопределенно ответил Барский. «Пока мы разговаривали, криминалист подцепил пинцетом небольшой ошметок, кинул в стеклянную пробирочку и запечатал крышкой». «Похоже, здесь побывали убийцы из Ордена Неведомых. Слышал о таком?» «Доводилось», — мрачно буркнул я. «Так вот», — продолжил Барский, — «их было двое. Один прокрался в кладовку с продуктами, что примыкает к кухне. Раньше семья Моро держала с и повара, а... неважно. Сейчас кладовка пустует. А второй, как мы думаем, пролез через вентиляционную шахту. Взгляни». Начальник СБ указал куда-то под потолок. Я проследил за его пальцем и увидел решетку, закрывшую отверстие в стене. Но она прикручена. Еще бы. Подал голос криминалист, продолжавший осмотр. На подоконнике мужик установил крохотную медную коробочку и активировал ее нажатием кнопки. «Здесь минимум три превращения». Эксперт замолк, бросив красноречивый взгляд на начальника. Барский кивком разрешил говорить. Сначала убийца стал змеей и пролез по вентиляционной шахте, объяснил криминалист. Потом вырастил руки или очень тонкие усики, после чего выкрутил крепежные винты с нашей стороны. Решетка упала, там есть следы. После он морфировал в человека и аккуратно вернул решетку на прежнее место. А уж затем мы поняли. Перебил Барский. А затем он морфировал в змею, заполз на платяной шкаф. Там есть узкая щель, видишь? Залез и стал ждать. «Яд?» — уточнил я. Сильнодействующий. Подтвердил криминалист и вытащил из внутреннего кармана пиджака очередную пробирку. Экспертизу мы еще не проводили, только предварительная оценка ясновидящего. Перевожу взгляд на Барского. «И кто их так...» «Госпожа Кабалия!» — хмыкнул СБшник. «Кто ж еще?» Я задумчиво посмотрел на обрубки. «Как ни крути, Амаро — великая мечница. В схватке с диким зверем человек обычно проигрывает. Медленные рефлексы расплата за разум. Змея и богомол — стремительные хищники, с ними тягаться почти нереально. Разве что бесу с трехсотлетним опытом». Что интересно, я до сих пор не знаю, сколько Моро лет на самом деле. В гимназии она об этом не говорила. И день рождения никогда не отмечала, разве что в полном одиночестве». «Мы еще не знаем всех деталей», — сообщил Барский. «Пока известно, что Моро вернулась с дневных тренировок. У нее был час на отдых. Убийцы знали о графике ее выездов». «Не обязательно», — покачал я головой. Они могли просто понимать, что она появится дома рано или поздно. Пусть так. Барский поджал губы. В общем, сначала она направилась в столовую, чтобы заварить себе чаю. Богомол, заслышав шаги, выбрался из кладовки и атаковал. «Хотите сказать, Моро всегда носит с собой меч?» «Есть у меня такая привычка», — раздался голос от двери. «Пока не проверю весь дом, держу катану при себе». «Да ты после проверки, наверное, так делаешь», — хмыкнул я. «Откуда ты знаешь?» — догадался. «Маро фанатично относится к своей катане. Для нее это вроде культа. Знавал я немало мечников с такими же замашками. Все они кончили плохо, ибо пренебрегали другими видами холодника. А еще забывали о том, что умереть можно разными способами». В комнате повисла тишина, прерывающаяся лишь писком артефакта, включенного криминалистом. Сам эксперт, поднявшись на стул, занимался осмотром вентиляционной решетки. Наш разговор, казалось, его ничуть не отвлекал. Сдается мне, ты в курсе, что это за уроды, заявила бессмертная. В курсе, не стал я отрицать очевидного. Было пересечение? вскинулся Барский. Один умник натравил на меня этих ребят. «Теперь его нет в живых», — усмехнулась Моро. «Предпочитаю не отвечать на провокационные вопросы». «А это не вопрос», — нашлась девушка. «Это утверждение». «Госпожа Кабалия», — сменил тему Барский, — «не угодно ли нам выйти на свежий воздух? Пусть мои люди спокойно поработают, а мы втроем о делах потолкуем». «Как вам будет угодно, граф?» Мы покинули комнату, спустились вниз по второй лестнице и через неприметную дверь вышли на задний двор. Здесь тоже были каменные плиты, а еще различные тренажеры под навесом. — Сергей! — начал Барски без лишних предисловий. — У нас серьезная проблема. — Наверное, ты догадываешься о ее характере. — Чуть не убили вашу надежду на светлое будущее, — кивнул я. — Эй, полегче! — возмутилась Моро. «Ты ведь еще и друга мог потерять?» «Ну, ты очень лихо порубила этих недоносков. Пожалуй, перед началом великого турнира я сделаю ставку на твою победу. Подпольные тотализаторы же у нас есть?» «И легальные есть», — заверил Барский. «Только будущий чемпион, если он им станет, должен протянуть до начала турнира». «У вас ко мне претензии», — догадался я. «Вполне справедливое, если честно. Мой род отвечает за безопасность в Красной Поляне». Барский удивил. сергей у нас нет претензий. Неведомые — один из самых жутких и неуловимых орденов планеты. Учитывая их репутацию, они могли забраться куда угодно, даже в Змеиные кварталы». «Самокритика — это хорошо. Тут больше не критики, а понимание того, с чем мы столкнулись», — ответил Барский. «Вентиляция есть везде. Канализация тоже, как и водопроводные трубы». «Трубы?» — переспросил я. «Граф думает, что Богомол пролез по трубам», — вставила Моро. «В другой форме, разумеется», — уточнил Барский. «И чего вы от меня хотите? Меры безопасности будут усилены, но я ничего не могу гарантировать. Разве что займусь этими ребятами всерьез и вырежу всех под корень». «А так можно!» Чуть ли не хором воскликнули собеседники. «Можно!» — сказал я, ничуть не покривив душой. «Задача сложная, но выполнимая». «На это потребуется время», — вздохнул Барский. «К сожалению, неведомые выполняют все порученные им заказы. Рано или поздно жертва умирает. Есть только один способ сохранить жизнь госпожи Кабалии до начала состязаний». «Какой такой способ?» Я начал подозревать неладное. «Маро должна поселиться у тебя», — отрезал Барский. «Как знал». «Надеюсь, я не очень стесню вас, с Джан, Лукаво улыбнулась бессмертная. В глазах девушки, как я привык ее называть про себя, сверкнул озорной огонек. «Вот вам игру столетий, дамы и господа». Внешне Маро выглядела чуть старше меня, только она не менялась. Все бесы застыли, как мухи в янтаре, в том возрасте, когда инициировались. И что я вижу? Маро как будто со мной заигрывает и параллельно намекает на наши сложные отношения с Джан. Сложные, потому что все понимают, какие чувства испытывает ко мне Турчанка. Но объявления о помолвке до сих пор нет. По фазису уже ползут нездоровые слухи, но мне плевать. А все же я не мог оставить бессмертную в беде. Моро из числа моих лучших друзей. Я знаю, что в случае чего она встанет со мной плечом к плечу против любых самых именитых врагов. Так сложилось. И Моро знает, что может на меня рассчитывать. Боевое братство, крепкая дружба или нечто большее. Возможно, все вместе. Мы чувствуем общность. То самое одиночество бессмертных, наблюдающих, как все окружающие их люди – Рассыпаются в прах. Мудрость, расфасованные по шкафам скелеты. Маро это ощущает интуитивно, но у нее не хватает данных. Она просто не понимает, кто я такой. Пока и не нужно. «Начинай паковать вещи», — усмехнулся я. «Наш дом, твой дом». На лице бессмертной расцвела теплая улыбка. «Спасибо, Сережа». «Не за что. Я повернулся к Барскому. И мне ничего за это не надо». Граф не удивился. «Уверен, ему докладывали о нашей дружбе. А у меня нет привычки помогать друзьям с выгодой для себя. Попал человек в беду — выручай». «Я, Джан, сама позвоню», — промурлыкала мечница. «Если хочешь, без разницы. Прислать помощников для переноски вещей». А расстояние между нашими домами было смехотворным. Но я понятия не имел, сколько шмоток может перетащить в новый дом красивая женщина. Моро задумалась. «А тебя не затруднит?» «Ничуть. Отправлю Гога и Магога. Они тебе весь дом по кирпичику вынесут, если потребуется». Мороз звонко рассмеялась. «Заметано». Големы с появлением слуг выполняли гораздо меньше работы и часто простаивали. Федя так и не смог прокачать их для сносной игры в шахматы. Но вот в настольном теннисе эти существа делали определенные успехи. Маро перебралась к нам оперативно, в течение часа. Гок и Магок перевезли все на электрокаре, который обнаружился в закромах у демона. Барский выделил солидную свиту для сопровождения топового бойца. Я бы сказал целый отряд из десятка СБшников, от которых за километр несло силой. «Бессмертная уже скрылась за дверью, а они продолжали стоять под моим домом, телепатически переговариваясь и наблюдая за двором. Я постоял на крыльце с Барским, обсуждая тренировки Маро в Альпике. У меня, конечно, имелось дадзё, которое расширялась и модернизировалась по щелчку, но Барский волновался из-за того, что мечница взаимодействует с большим количеством инструкторов и клановых воинов. Все они работают на общий результат». Поскольку я не хотел превращать усадьбу в проходной двор, оставалось не так уж много вариантов. Либо дважды в день перемещаться на бродяге в Альпику, либо организовать доставку девушки на клановом кортеже. В итоге мы остановились на третьем варианте. Мастер Мерген и еще пара-тройка человек будут наделены пропусками в Красную Поляну и сумеют беспрепятственно тренироваться с Моро у меня в Дадзё. Их, естественно, будут досматривать подчиненные Багуса. Проверять на предмет иллюзионов, биологических изменений, внешнего ментального воздействия. Психотипы мы тоже сверим. Матвеич уже собрал нужную приблуду. Так вот, большая часть тренировок развернется у меня дома. Но иногда Маро будет выезжать на сборы с ночевкой в Альпике, где ей предстоят сражения с другими мастерами и консультации с лонистами. «Я заброшу ее на базу Эфы и через несколько дней заберу назад». При этом Барский уверен, что сможет обеспечить безопасность именно в Альпике на должном уровне. Разговаривали мы в сгустившейся тьме. Фонари уже зажглись, демон мысленно отрапортовал об усилении патрулей. Когда все вопросы были улажены, Барский тепло со мной распрощался и направился в сторону припаркованных в отдалении внедорожников. Агенты проследовали за ним, молча обступив со всех сторон. «Будто коллективный разум», — подумал я, грёбаный «гребанный рой». А еще подумал о том, что одну преференцию все же удалось получить. В моем доме почти каждый день будут находиться сильнейшие воины дома Эфы. И мне разрешили участвовать в спаррингах, раз уж я предоставляю дадзё, что не может не радовать». Тренировочные схватки с бесами — уникальный опыт. Как мне сказали, будут люди гораздо старше Моро, некоторым из них уже под тысячу стукнуло. Закрыв дверь, я сразу же вызвал к себе демона и мастера Багуса. Отдал бродяге распоряжение по перестройке дома с учетом потребностей нашей гости. Заглянул на кухню, чтобы перехватить чего-нибудь съестного и заметил мирно беседующих девушек. Маро и Джан вели себя как закадычные подруги и на меня даже внимания не обратили. Оперативное совещание я организовал после ужина. Созвал только тех, кому мог доверять и кого вся эта история касалась напрямую. То есть Моро, Багуса, Демона. Запершись в кабинете, мы выставили максимальный уровень шумоизоляции. Бродяга тоже участвовал в разговоре. Я собрал вас, чтобы сообщить наиприятнейшее известие, усевшись в одно из кресел, провозгласил я. Мы будем воевать. Давно пора, обрадовался демон. С кем? поинтересовался индонезиец. Я хочу уничтожить орден Неведомых. Сергей, поспешно заговорила маро Если это из-за меня, то не только из-за тебя, отрезал я. За нами должок, правда, Паш? «Истинная правда», — подтвердил демон. «Эти уроды наших порезали и машины попортили. А за такое прощать нельзя. Поддерживаю двумя руками». «Но вы должны понимать, вмешался благоразумный Багус, что означает вызов неведомым. Все, кроме меня, уставились на старика. Сцепившись с ними, мы вступим в конфликт с кем-то из древних», пояснил начальник службы безопасности. И не факт, что это противостояние закончится нашей победой.